Глава двадцать пятая. Петрович откатил машину к другому входу, и мы занялись уборкой. Евгения Александровна шутила на мой счёт, ни в чём себе не отказывая. «А откуда ты знаешь?» — по-свойски перешла она на «ты». Любимую Вовочкину шутку про интеллигентов. «От него же?» ах когда ты с ним виделся?» — напряглась собеседница. «Когда в прошлый раз отмывал здесь салон?» «Так ты что, коллега, что ли?» Она даже брызгательную бутылочку опустила. «Нет, Евгения Александровна, я большей частью наоборот. Просто преданный поклонник Полины». Поля засмущалась под пристальным взглядом напарницы. «Полина, мы чего-то не знаем?» спросила она тоном, как на допросе. «Давно он у тебя?» «Не помню», честно призналась Поля. «А откуда?» «Мы живем рядом», — пришел на помощь я. «Рядом это вместе?» Насупленная Евгения Александровна, видимо, была настроена блюсти Полину добродетель, хотя, судя по одежде здешнего мира, девичья честь здесь не в чести. «Рядом это в одном подъезде», — успокоила её Поля. «Что ж ты теряешься?» — подмигнула ей коллега и принялась ожесточённо оттирать каталку. После завершения уборки она испытующе уставилась на меня. «Да, если я не возражаете, я с вами проеду, ненадолго. В кафе только покушать чего-нибудь вам возьму». Постарался я оправдать её ожидания. «А чего же не в ресторане?» Насмешливо поинтересовалась она. «В ресторане никак не получится, в кафе тоже может не сложиться, но я надеюсь». а, -а, -а, -а. И она полезла в салон. Никакого чувства такта у человека. Я посмотрел на Полю. Та пожала плечами и тоже полезла в машину. Что мне оставалось? В присутствии старшей лекарки разговор не клеился. Я сидел рядом с Полей и держал её за руку. Неловкое молчание разорвал звонок телефона. Полина вынула свой из кармана. «Да», — ответила она, прижав телефон к уху. «Да, я». «Что ты говоришь?» «Да, всё верно, адрес их. И даже диагноз не назвала, пока не спросили». «Согласна, совершенно безответственные. Но ты всё равно Игоря Валентиновича предупреди, что случай непростой. Пока». Она убрала телефон и какое-то время сидела, молча уставившись в никуда. Девушка звонила из диспетчеров. Обратилась она ко мне, вернувшись в реальность. Сказала, что на тот вызов отправили психиатрическую бригаду. Я незаметно выдохнул. Тут что-то блюмкнуло в сумке Евгении Александровны. Она вытащила оттуда прямоугольную чёрную штуку, посмотрела в неё и перевела взгляд на меня. «О, ты, Лео, прям как в воду глядел? Кафе?» «Холодок в Центральном парке?» — уточнил я, но натолкнулся на её неприязненный взгляд. «Сам вызвал или твои приятели?» — возмутилась она. «Как вы могли подумать? Там человек, может, умирает от давления». Добавил я, на взгляд лекарши стал ещё суровее. Видимо, она тоже пришла к такому выводу, но я-то об этом знать не должен был. «Жень, ну, у него бывает иногда». Попыталась примирить нас Поля. «Такое...» — она неопределённо покрутила рукой. «Типа предсказание будущего». «Он вообще нормальный?» Евгения Александровна говорила так, будто меня рядом не было. «Не затащит тебя в какую-нибудь секту». «Да он и слова такого не знает», — рассмеялась Поля. «Да-да», — закивал я, — «не знаю». «Ну, раз ты такой предсказатель, расскажи, что там нас ждёт?» Женщина сложила руки на груди и откинулась на спинку кресла с видом «А ну-ка, удиви!» Мужчина лет 50 может, старше, очень толстый, не выпил таблетки от давления, гулял по жаре, потом зашёл в холодное помещение, выпил ледяной воды, потерял сознание. Лежит на полу, куда его уложил хозяин заведения. Я замолчал под укоризненным взглядом Полины. «Ну что не так? Я же правду говорю!» В принципе, я понимал, как со стороны могут выглядеть мои слова. Но такое отношение со стороны Полиной напарницы не то чтобы задевало. Какая в самом деле мне разница, что подумает обо мне совершенно чужой человек? Но она пыталась принизить меня в глазах Полины, и вот это уязвляло самолюбие. Я хотел рассказать в деталях, как всё будет выглядеть, но в последний момент подумал, что как раз картина может отличаться. Состояние мужчины, скорее всего, не изменится. Ведь его действия не были связаны со мной. Но потом я его перетаскивал на пол. Мало ли, как его уложат, и уложат ли вообще без меня. Поэтому сделал умный вид и замолчал. Возле кафе нас встречал уже знакомый мне кофейщик. Толстяк всё же лежал на полу. Я раздвинул столы, освобождая место для лекарш, поймал стул, который Полина любила ронять, и подошёл к прилавку. Мы обсудили с владельцем, чтобы организовать из еды, чем можно перекусить на ходу. Не уверен, что у лекарш будет возможность спокойно поесть. К сожалению, я ни разу не обсуждал эту часть дня с Полей и не представлял, как она складывается. Пока перекус упаковывался, я сходил за каталкой и помог переложить толстяка. Всё это время Евгения Александровна в мою сторону не смотрела и не обращалась. Лишь когда мужчину загрузили в машину, а я вручил Полине пакет, так называется сумка из неткани, она заговорила, «Откуда вы это знали?» Теперь в голосе лекарши было меньше агрессии и больше задумчивости. Я пожал плечами. «Просто я это видел». Поля снова недовольно на меня покосилась, но я ведь был искренен, как никогда. «Может, вы скажете?» Внезапно прониклась ко мне уважением Евгения Александровна. «Что нас ждёт дальше?» «Если всё будет нормально, то роды в Меркурии», отрапортовал я. «В отделе женского белья». «Поля, до встречи, приятного аппетита». Скорая уехала, а я вернулся в холодок. Теперь, когда самый опасный вызов остался позади, а я весь день был тих и незаметен, как старая ваза в чулане», можно было себе позволить подкрепиться. Тратить много времени на обед не хотелось, и мы сговорились с кофейщиком на быстрой пельмени. На картинке они выглядели невзрачно, но хозяин убедил, что они не только съедобные, но и вкусные. Пока блюдо готовилось, я оживил телефон. Новых сообщений не было. Это огорчало. Я написал, чтобы Полина сообщила, если вдруг что-то поменяется. И их вызовут не в торговый центр, а куда-нибудь в другое место. Ответа не последовало, а на стойке появилась «Моя тарелка». Насчёт пельменей хозяин не соврал, было очень вкусно, особенно с соусом. Верхний слой я опознал тесто, внутри оказалось что-то похожее на мясо, но слишком для него нежное. После лёгкого десерта я вышел на улицу, и теперь, когда мой нелепый вопрос не мог никого удивить, полюбопытствовал у Алисы, из чего готовят пельмени. Насчёт мяса я угадал, но слово «фарш» и «мясорубка» мне ни о чём не говорили. Всё же до понимания нового мира мне ещё «осваиваться» и «осваиваться». Я не спеша прогулялся до Меркурия и потратил время на выбор и покупку тёмных очков. Выглядел я в них непривычно. И что важно, я в очках видел, видел всё, кроме собственных глаз, спрятанных за стёклами. Какая полезная вещица для общения с людьми. На улице у них тоже было комфортно, солнце не резало глаза, а во взглядах встречных женщин я видел столько восторга, сколько мне и в бытность верховным магом редко перепадала. С другой стороны, в королевском дворце я всем примелькался, а здесь меня видят впервые. Не привыкли ещё к моей неземной красоте и бьющему без промаха обаянию. Увлёкшись играми с незнакомыми девушками, я пропустил приближение скорой. Она приехала без гуделки и мигалки, а сам по себе шум автомобилей слился для меня в однородный гул. Напротив, мои развлечения не прошли незамеченными, и Полина прошла мимо меня, даже не удостоив слова. Лекарши вошли в здание без каталки». Я, крадучись, последовал за ними, чтобы убедиться, что ничего не изменилось. Женщина рожает здесь, а не на обочине дороги, и помчался за носилками. Петрович, в отличие от Полины, или не обладал подобной наблюдательностью, или проявил мужскую солидарность, и сумку с каталкой мне выдал без проблем. Я доставил всё к месту назначения, но Полина лишь сухо меня поблагодарила. Понятно, что обида — явления временное, как любой женский гнев, но это безразличие задевало, несмотря на понимание. Не спасло ситуацию даже то, что я поймал падающий, как это сказать, искусственный дамский таз с едва прикрытыми причинными местами, походя с брошенной Полиной с прилавка. Торговка выразила мне горячую благодарность, а Поля будто не заметила. Евгения Александровна встретила и проводила меня потрясённым взглядом. Я покинул лавку расстроенным, хотя старался не подавать виду, и вздрогнул, когда старшая лекарша окликнула меня. «Подождите, Лео, я обернулся». «Вы, правда, можете предсказать, что будет дальше? Только на небольшой период вперёд». «Хорошо», — она задумчиво кивнула, глядя в пол, и я не понял, хорошо, что могу, или хорошо, что на небольшой. «А какой вызов у нас будет следующим?» «Мальчик-подросток, попавший под машину». Лицо у Полиной напарницы исказилось страхом, и я поспешил добавить. «Ничего непоправимого, просто травма ноги. Но если вы можете предвидеть будущее, почему вы не хотите предотвратить трагедию?» Она спрашивала, внимательно глядя мне в глаза. Я отвёл взгляд на ближайшую витрину. «Понимаете, неважно, спасу я его сейчас или нет, он всё равно рано или поздно поедет на красный. Потому что причина, как вы говорите, трагедии не во мне и не в машине, а в нём самом. Но даже если забыть об этом, то вот скажите, предположим, перед вами выбор. Вы можете спасти мальчика от перелома ноги или девушку от смерти. Что вы выберете?» Я снова посмотрел ей в глаза. «Конечно, от смерти. А что, других вариантов нет?» «Может, и есть. Но пока я их буду искать, девушка всё равно умрёт. Понимаете?» «Женя!» — раздался окрик поле. «Простите, мне нужно...» «Евгения Александровна показала в сторону входа в лавку с роженицей. Идти». «Да, конечно», — я кивнул. И побрёл по коридору. Идти никуда не хотелось. Я брёл по этажу, пока не дошёл до лестницы самодвижки, и поехал по ней вниз. А потом ещё раз вниз». Спуск в подвальный этаж обнаружился немного дальше. Я удивился тому, что в подвал идёт столько народа, и тоже спустился. И это было лучшее решение за день. Весь этаж, освещенный магическими светильниками, как днём, был заставлен различными э, изделиями, скажем так. Я узнал холодильники, чайники, и телевизоры. Пройдя вдоль стен, обнаружил телефоны. Наконец-то меня занесло в место, где я могу увидеть все машины, которые изобрели инженеры этого мира. Я бродил по рядам, вчитываясь в названия. Некоторые говорили сами за себя. Посудомоечная машина, стиральная машина или кофемашина. Какие-то не говорили ни о чём. Например, фен, утюг или тостер. Понаблюдав за посетителями, по особой одежде я вычислил продавцов. Они не стояли за прилавками, а бродили по залу. Сначала думал, чтобы следить за покупателями на предмет воровства. Но потом заметил на стене надпись «Работает камера видеонаблюдения». «Какой дурак захочет в камеру?» продавцам подходили покупатели, задавали вопросы и получали ответы. Подслушав пару таких разговоров, я придумал стратегию поведения. Чтобы не показывать глубину собственного невежества, спрашивал, чем одна модель, это слово я почерпнул из подслушанного разговора, отличается от другой. И дело пошло. Правда, через какое-то время продавцы стали меня избегать, но я понял главное — предметы можно открывать и заглядывать внутрь. Таким образом, я понял, например, как устроена мясорубка. «Ведь элементарно же. Я бы, наверное, провёл там ещё больше времени, но телефон дзынькнул сообщением. «Неужели это было так необходимо?» — написала Поля. «Что?» — не понял я. «Мальчик этот под колёсами», — ответила она. «Не поверишь, когда в последний раз я пытался его предупредить, он поехал нарочно». Полина не ответила. «Поля, я не знаю, что у вас будет дальше. Просто постарайтесь подъехать на вызов в 17.40. Это действительно необходимо», — написал я. Она снова не ответила. Не знаю, о чём она думала, но до меня вдруг дошло, что времени в обрез. Я выскочил из торгового центра и помчался по памяти к площади, где всё должно было случиться. Александра сидела на своей скамейке, глядя на что-то в телефоне и безмятежно улыбалась. И всё было столь мирно и повседневно, и мне малодушно подумалось, что все эти судороги и чернота в глазах мне просто причудились, что сегодня всё будет по-другому. Но я всё же решил, что лучше перестраховаться. Сориентировался по названиям улиц и написал Полине. «Вы далеко от площади на улице Пирогова. успейте подъехать?» В ответ раздался звонок. «Я провёл пальцем по направлению зелёной стрелки». «Привет», — она говорила быстро. «Мы недалеко, но не в этом проблема. Мы стоим на пожаре». «Как на пожаре? Тебе ничего не угрожает?» — спросил я, не надеясь на её благоразумие. «Лео, совершенно ничего не угрожает. Горит квартира на шестом этаже, а мы простоим внизу на случай возможных жертв». «Но выехать раньше не можем, и не знаю, когда сможем, когда пожар закончится».